эпизод 19 всю ночь я прокрутилась в постели не в силах уснуть задремала лишь под утро и в итоге проснулась помятой и опустошенной вместе с завтраком мэйлин доставила мне посылку от люи фэй та видимо мучилась чувством вины хотелось верить что оно у нее есть и заставила мастера выполнить мой заказ за одну ночь благодаря ей Днем я мастерила усовершенствованные игрушки-вертушки. Если немного покрутить ручку, то человек-акробат, приделанный к лопасти, начинал вытворять простенькие трюки. Работа руками позволила отвлечься и привести в порядок мысли. Я ловко соединяла детали, в стремлении забыть хоть на мгновение о том, что творится вокруг. Мэйлин пыталась выяснить, что я делаю, но я лишь загадочно улыбалась и расспрашивала ее о Вайлуне. Ответы она давала односложная: Да, госпожа, я отнесла ему лекарство, как вы и велели. Нет, госпожа, ваша сестра к нему не приходила. Нет, он ничего не просил передать. Госпожа, вы бы о себе так переживали, не выдержала под конец дня служанка. Его величество распорядился запереть вас на целую неделю, чтобы вы подумали о своем поведении. Неделя. Значит, выйду? И вскоре после этого во дворец должен приехать заклинатель. Я от досады поморщилась. Сюжет набирал обороты и мчался, как поезд, никуда не сворачивая. Но мне удалось остаться в живых после Ночи демонов. Значит, что-то изменить все-таки получилось. Например, то, что после порки о Вайлуне некому заботиться, вспомнила я. В Дораме Фей от него не отходила и они значительно сблизились. Не то чтобы я желала какого-то сближения, но было грустно от мысли, что Вейлун остался в одиночестве. Через четыре дня, когда первая партия вертушек была готова, я показала их Мейлин. У нее глаза округлились от изумления. «Госпожа, неужели вы это сами придумали?» Она взяла одну из игрушек, повертела ручку и рассмеялась, закрывая рот ладонью. «Вот это да! А тут точно нет магии! Как же он так делает? Чудеса! Где вы этому научились?» Наткнулась в одной из книг в императорской библиотеке. Повторила я ту же легенду, что говорила Льюи Фей. Служанка выглядела как ребенок, который нашел под елкой подарок. «Возьми одну себе и еще одну...» Я помедлила, но все же решила. «Отнеси Вайлуну, хорошо?» «Госпожа, простите за дерзость, но вы же сами сказали, вам приснилось, что он плохой человек. Не нужно ему ничего дарить, тем более такое красивое», — насупилась служанка. «Мейлин», — строго одернула я, и она моментально покраснела. «Простите, принцесса, я оставлю одну для Льюи Фэй, а остальные отнеси на рынок и продай». «Продать?» переспросила она, будто не неуверенная, что правильно услышала. «Да. Посмотрим, сколько мы сможем за них выручить. Неплохо было бы сначала встретиться с люи фэй Фей и узнать, сколько ушло на материалы. Если удастся заработать, можно будет сделать еще несколько партий. Все-таки денег император выделяет дочерям не так уж много. А все их богатство — дворец, украшения, слуг — которые получают жалования из той же императорской казны, с собой не унесешь? Ну, кроме драгоценностей, конечно. Но их еще нужно умудриться продать так, чтобы тебя при этом не ограбили. Торговать на рынке неприлично, ужаснулась Мэйлин и тут же поправилась. Я не переживаю за свою репутацию, но ведь люди могут узнать, что я служу вам. А как же другие женщины торгуют? нахмурилась я. На празднике фонарей я точно видела. Задумалась, пытаясь вспомнить, натыкалась ли на что-то подобное в других дорамах. Я всегда больше любила фэнтези истории, а в них не очень много внимания уделялось таким нюансам. такой-то просто людины. Госпожа, вы не подумайте, что я зазналась, служа вам, но если кто-нибудь из дворца увидит меня за прилавком, это будет нехорошо для вас. Она закусила губу и выжидательно уставилась на меня. «Ладно», — кивнула я ей. «Давай тогда так. Подойди к торговцам, которые уже продают подобные вещи, и спроси, возьмут ли они на продажу. Если будут упираться, говори, что уже условилась в соседней лавке за комиссию в треть цены, и просто ищешь что-то выгоднее». Мэйлин внимательно меня выслушала и сосредоточенно кивнула. Когда она ушла, я осталась один на один с мыслями о Вейлуне. В глубине души я знала, что мое решение подарить ему вертушку было не только жестом доброй воли, но и... чем. Тот Вейлун, каким я знала его по последним сериям Дорамы, был жестоким, бескомпромиссным демоном, которому ничего не стоило отнять чужую жизнь. В одном из эпизодов, во время похода к границам Империи, Он убил престарелую женщину просто за то, что та случайно наступила ему на ногу. Для того Вейлуна цель оправдывала любые средства. Но Вайлун, который был рядом со мной, казался другим. Он сам вызвался помочь с книгами, когда ситуация стала критической, и принял за меня жестокое наказание. А еще так мило выглядел, когда я поцеловала его в щеку на рынке, И назвала своим мужем. И его поцелуй ночью, когда он сказал, что не простит себе, если не сделает этого, сердце сжалось от воспоминаний, а щеки начали гореть. Несмотря на предостережение Мейлин, я чувствовала, что сделать стражу подарок правильно. Вот только когда я спросила служанку, как он отреагировал, та лишь пожала плечами. Не знаю, госпожа, он даже не взглянул. Но взял. Я оставила перед ним на столе. Что ж, рано было делать какие-то выводы. Мои мысли вертелись вокруг Вайлуна, как вертушка, которую я ему подарила. Неужели он действительно равнодушен? Или просто не хотел показывать свои чувства перед служанкой? Впрочем, он ведь всегда ходит с каменным лицом, чему я удивляюсь. Шел последний день моего наказания, еще немного, и я смогу сама спросить у стража, понравился ли ему подарок. В ту ночь я легла спать с тяжелым сердцем, прокручивая в голове, как я буду дальше строить общение с ним. А утро принесло неожиданный поворот. Майлин ворвалась в комнату на рассвете, ее лицо светилось от восторга и удивления. Госпожа, вы не поверите! Воскликнула она, едва переводя дыхание. «Вчера вечером я наконец-то сумела отпроситься из дворца, пошла на рынок, как вы велели, потом отдала игрушки на продажу лавочнику за четвертую часть цены. Вертушки разлетелись, как горячие пирожки, а за последнюю так и вовсе дали тройную цену!» Она продемонстрировала мешочек, полный серебряных монет. «Госпожа, я не устаю вами восхищаться, а еще...» Я вскочила с постели. Сердце забилось в предвкушение. «И еще? Вайлун пришел?» — обрадовалась я. «Сегодня мне уже можно выходить из комнаты. Нужно его найти!» «Госпожа!» — Мэйлин посмотрела на меня, то ли с осуждением, то ли с сочувствием. «Нет, его я еще не видела. Я не о нем. Представляете, Вы дворец приехал заклинатель, глава пика Тяньлан, бессмертный мастер Цинфан!» Как? Уже? Как не хотелось мне бежать, сломя голову на улицу, пришлось сначала дать Мейлин нарядить меня, накрасить и уложить волосы. За время наказания я читала книгу по этикету, на этот раз более вдумчиво, но все равно многого не понимала. Впрочем, одно было ясно — внешность принцессы должна быть безукоризнена, как и ее манеры. Не нужно давать императору повод снова меня наказать. Кроме того, встретиться с бессмертным совершенствующимся соберется вся знать. А значит, и на меня, как на дочь императора, будет направлено множество взглядов. При полном параде я вышла из своих комнат, стараясь держать спину прямо, а голову высоко. Несмотря на множество заколок и украшений, тяжелую ткань и тугие завязки от которых сводила плечи. Вайлуна нигде не было. Я на всякий случай, под неодобрительным взглядом Мэйлин, заглянула в комнату, где он ночевал. Но там было пусто. Совсем пусто. Даже вещей никаких не было. Странно. Я тряхнула головой, отгоняя дурное предчувствие. Так, сначала заклинатели. «Мэйлин, ты его уже видела?» — спросила я, не в силах избавиться от тревоги. — Нет, госпожа, его еще никто не видел, кроме императора. Но слухи, что он здесь, уже расползлись по всему дворцу. В этот момент к нам подошел молодой стражник из дворцовой охраны. — Ваше Высочество, Его Величество просил вас явиться в пионовый сад во внутреннем дворе. — Благодарю, — кивнула я, мыслями переключаясь на предстоящую встречу. Я была уверена, что люи Фей тоже приглашена. Но она живет в своем дворце. А значит, я первая увижусь с заклинателем. И, возможно, смогу напроситься к нему в ученице. Разве что тему перемещений между мирами лучше пока не поднимать, а то еще сочтут сумасшедший. Волнение усиливалось с каждым шагом. Я почти не замечала дворцовых слуг и стражников. Встреча с бессмертным мастером Цинфаном, могла стать ключевым моментом для меня. Пожалуй, даже к лучшему, что я не успела связаться с демоницей, все же она служит повелителю демонов, а глава пика Тяньлан в дораме был самым добрым и бескорыстным персонажем, на которого герои всегда могли положиться. В саду почти никого не было, лишь несколько стражников да одинокая фигура в белом ханьфу, стоящая рядом с прекрасными пионами цвета перламутра. Стоило мне подойти, фигура чуть повернула голову в мою сторону, прислушиваясь. Настроение моментально скакнуло вверх. «Госпожа, смотрите, у него повязка на глазах! Что слепой делает в императорском саду?» Мэйлин начала оглядываться на стражников. «Если он здесь, то имеет на это право», — спокойно ответила я, зная, что этот слепой прекрасно слышит, и обратилась к нему. Добро пожаловать во дворец императора, бессмертный мастер. Младшая дочь его императорского величества, принцесса Лю Луань, приветствует вас. Пожалуй, из всех персонажей Цинфан был самым адекватным и положительным. Если бы его не угораздило выбрать Лю и Фей в качестве любовного интереса, ему бы вообще цены не было. Стоя рядом с ним, я чувствовала небывалый подъем, будто суперзвезду встретила. Не думала, что буду так радоваться. На изящных губах заклинателя промелькнула улыбка. «Не утруждайте себя поклонами, ваше высочество. Я все равно их не увижу. Но как вы догадались, что это я?» «Как же не увидишь?» — хмыкнула я про себя. В дораме этот человек вел себя так, словно слепой не он, а все окружающие. Легко мог отразить атаку или поймать на лету предмет. «Я с детства восхищалась заклинателями и когда-то видела гравюру с вашим изображением. Не то чтобы она была очень похожа на вас, но на ней вы были изображены с повязкой на глазах», — солгала я. «О, так, может быть, вы знаете, как я потерял глаза?» «Да», — ответила я, радуясь возможности блеснуть знаниями. «Вы бились с повелителем демонов три дня и три ночи без остановки», и почти победили его. Но он обманом захватил в плен вашего ученика и угрожал его убийством. В обмен на жизнь ученика вы отдали свои глаза и согласились признать ничью. Во время битвы повелитель демонов был сильно изуродован. В дарами он прятал страшные шрамы за маской. Цинфан повредил ему горло, едва не убив так что только таким подлым трюком повелитель смог выторговать себе ничью. «Вы весьма начитаны», — улыбка заклинателя чуть потускнела. «Все действительно было так, как вы описали». «Мастер Цинфан, я часто думала о том, зачем повелителю демонов было признавать ничью после того, как он забрал ваши глаза. Почему он не объявил себя победителем?» — задала я мучивший меня еще в родном мире вопрос. Цинфан на мгновение замер, сжав губы в тонкую полоску. Не понравился мой вопрос? Или просто неприятно вспоминать? Повелитель демонов, несмотря на жестокость и могущество, связан древними кодексами, которые даже он не может нарушить без последствий для себя и своего царства. Наконец ответил заклинатель, делая шаг в сторону. Но прозвучало это как «не лезь, не твое дело». Впрочем, дело действительно было не мое. Кажется, идет его величество. Нужно поприветствовать. Вот черт, как же не вовремя. Мне бы очень хотелось стать вашей ученицей и отправиться вместе с вами на пик Тяньлан, если это возможно, мастер, — торопливо произнесла я, понимая, что другой возможности может не представиться. Лицо Цинфана осталось непроницаемым. Он мне не ответил. Подошли император Люи Фей и другие высокопоставленные придворные, а еще? лун Император и его свита церемониально поздоровались с заклинателем. Тот ответил таким же витиеватым приветствием. Представил Люи Фей, первого министра, чиновников. Наследная принцесса выглядела подавленной, лишь увидев меня, слабо улыбнулась. Это из-за угрызений совести? Или что-то случилось?» Я закусила губу, делая себе мысленную пометку спросить об этом позже. «А вот лун даже не посмотрел в мою сторону. Странно». «А этот молодой человек?» — вдруг спросил Цинфан, указывая на него. «Вы его не представили, Ваше Величество». «Ах да, это наш новый командир дворцовой стражи», — бросил император не заостряя внимания на имени, видимо, не считая нужным называть его. «Командир стражи? Вейлуна повысили? А как же я? Останусь без стражника?» И Цинфан, словно не найдя более неподходящего момента, произнес. «А мы с принцессой Люлуань как раз обсуждали жизнь заклинателей. Оказалось, она очень интересуется этой темой, весьма похвально». «Моя дочь весьма любознательная». Император перевел на меня тяжелый взгляд, а в интонации слышался явный намек на похабные книги. «Ой, ну подумаешь, я едва удержалась, чтобы глаза не закатить. Я в родном мире и развратнее видела». Вот только мне быстро стало недоязвительного императора, потому что мой бывший страж наконец повернулся ко мне. Мрачное выражение его лица не сулило ничего доброго, словно мы откатились к самому началу Дорамы, когда он еще хотел меня убить. В глазах сама тьма, рука сжимается на рукояти меча. «Что тут, черт возьми, произошло, пока я была заперта?»